Глава третья Вещи разбери, чемоданы раздражают, уже все пальцы себе обеу об них. Требует Игорь. Все равно с этой квартиры никуда не поедешь, тебе ее оставлю. Мне ничего не нужно, гордо вскидываю голову. Да как же, он ухмыляется. Не дури, я развожусь, оставляю тебе квартиру и деньги. Бизнес откроешь и заживешь. Брось куда ты без денег и роскоши, к которой привыкла. В содержанке. Я не хочу, чтобы моя жена падала так низко. Я морщусь, как от сильной пощечины. И хочу верить, что он унижает меня напоследок ненамеренно. Просто так обо мне заботиться. Игорь уходит на работу, а я разбираю вещи. Складываю их по полочкам и так и звоню Насте. Прошу, чтобы она приехала. А адрес? Или... Она замолкает, а после моего тяжелого вздоха говорит. «Поняла, я приеду, но вечером...» «Я знаю, что ей тоже трудно, потому что у нее полугодовалый ребенок, но мне становится по-настоящему невыносимо находиться в квартире, где еще вчера у нас все было хорошо». Игорь ласкал мое тело, целовал, в порыве страсти разорвал пеньюар. «Он ни капли не изменился, не остыл ко мне» не перестал уделять внимание и дарить подарки, ездить со мной на отдых. Его задержки на работе были для меня лишь доказательством того, что мой муж очень занятой человек, и у него нет времени. Отчаянно хочется отмотать время назад и остаться дома, а не вести ему обед в офис, не смотреть через стеклянную перегородку, как он целует другую, и не убегать в слезах домой». Несмотря на убеждение, что лучше было узнать сейчас, я хочу вернуться во вчера, когда еще все было в порядке, чтобы запечатлеть этот момент в памяти и не ехать в офис. Время до приезда Насти я занимаю бесцельным топтанием на одном месте. Готовить я, разумеется, не стану. У него скоро будет законная жена, а мы разводимся. Пускай она наваривает ему борщи и удивляет кулинарным мастерством. Звонок в двери заставляет выйти из транса. Я иду открывать дверь, а через пару секунд оказываюсь в объятиях своей подруги. Она крепко обнимает меня за плечи, гладит, успокаивает, когда я плачу. Мои плечи сотрясаются от рыданий. В голове туман. С вином дела идут куда лучше. Я начинаю испытывать злость и ненависть к Игорю. Вываливаю на Настю все, что только можно. Через час подруга тяжело вздыхает и говорит, что ей пора. Просит никуда не вляпаться, пока она будет нянчить сына. Нехотя, но я отпускаю ее. Закрываю за ней дверь и иду собираться, чтобы уйти хоть куда-нибудь. Включаю музыку на всю громкость и даже подпеваю. Взгляд падает в зеркало. В отражении совсем другая я. Решительная, смелая и гордая. Такая, какой я была до замужества. Как-то так получилось, что после свадьбы из моего гардероба пропали едва ли не все красивые вещи. Нет, они были, но далеко не такие обтягивающие фигуру. С небольшим декольте и длиной минимум до колена. Как? А главное, когда я превратилась в бабку? Достаю свое самое откровенное платье, делаю укладку, наношу макияж. С ужасом отмечая что даже косметики у меня стало меньше. «Может, поэтому Игорь ушел? Потому что я прекратила краситься по утрам, делать укуладку? Могла несколько дней не мыть волосы? Может, дело вовсе не в моей несостоятельности, как матери?» Я отбрасываю тяжелые мысли и следую контакты своего телефона. «Камила, Люда, Ольга...» «Я перечитываю имена девушек и не знаю, кому позвонить, потому что мы не виделись по меньшей мере год». Кажется, Милена была моей хорошей подругой. К тому же она заядывает тусовщица. Набираю ее номер, и после трех гудков по ту сторону раздается спокойная. Алло? Милен, привет, это Валерия Селезнева, помнишь? Я тут вдруг поняла, что мы так давно не виделись. Лерка? В голосе девушки сквозит удивление. Охренеть, год тебя не слышала. Что-то случилось? Нет, просто... Может, встретимся? Потусим, как раньше. Да, можно. Мы в Мандарин собирались. Подтянешься? Думаю, все девчонки будут рады тебя видеть. Вы все вместе собираетесь? Ну да, беззаботно отвечает Мелена. Почти все в сборе. Пара девчонок не хватает. Но они замуж выскочили и детей нарожали, так что все. Она смеется и добавляет. Никаких тусовок. Отлично. «Во сколько в Мандарине?» в семь. У нас ВИП. Ты набери, как приедешь». «Хорошо». После разговора мое настроение значительно улучшается. Я захожу на кухню, чтобы перекусить, и вижу полупустой холодильник. Сразу появляется желание что-нибудь приготовить, но потом я тут же отгоняю эту мысль. «Игорь не маленький, но закажет доставку. Я ведь сказала ему, что больше не намерена готовить». Пусть перекладывает эту обязанность на будущую жену. После часа сборов на меня из зеркала смотрит привлекательная брюнетка с шикарными локонами и идеальным макияжем. Ровный размах бровей, длинные густые ресницы, глаза янтарного цвета и пухлые губы, покрытые вишневой матовой помадой. У двери останавливаюсь лишь за тем, чтобы достать шпильки с самым высоким каблуком. Обуваюсь и вызываю такси через приложение, забивая адрес клуба, в котором мы договорились встретиться. Когда машина прибывает, я перебрасываю через плечо клач и выхожу на улицу. На часах почти восемь. А Игорь все еще не вернулся домой, раз мой телефон не разрывается от звонков с вопросами, где я нахожусь. Выпито алкоголь в крови подгоняет и вынуждает поступать эмоционально. Сегодня я не хочу ни о чем думать. Я должна попытаться отпустить себя и переступить через свою любовь, потому что ее больше нет. Так просто и сложно одновременно. Такси паркуется у входа в клуб. Я оставляю водителю щедрые чаевые и покидаю салон машины.